Глава 32. В предрассветных сумерках Кристиан, сидя подле постели Берты, вспоминал про маму. Ощущение болезни и беды, распростёртое на кровати тело и ночные бдения, словно бы стерли прошедшие годы, и он снова ощущал себя маленьким растерянным мальчиком. Доктор дремал здесь же, в кресле. Еще до его приезда Кристиан влил в горло Берты целый графин воды с содой, вызывая рвоту, а потом доктор еще несколько раз очистил ее желудок. И теперь характерный кислый запах висел в воздухе, хоть морец и успел тщательно убраться и сменить постельное белье. После рвоты Берту начала бить в судорогах, и пришлось крепко удерживать ее, а потом несколько часов тормошить и не позволять заснуть, пока доктор наконец не решил, что кризис прошел. Однако, каковы будут последствия, пока оставалось непонятным. Кристиан чувствовал себя разбитым и усталым, но все это меркло перед неудержимой яростью. Он злился на всех. На себя, что оставил Берту одну. На Берту, которая не подумала о детях. Но больше всего — на Матиаса Вайса. Снова и снова он приносил горе в его дом, и пора было это прекратить любым способом. Тяжело встав, Кристиан вышел в коридор и едва не споткнулся о Хельгу, которая сидела на полу, обхватив руками колени, завернутые в толстую ночную рубашку. «Ох, детка!» Кристиан потянул ее за локти, помогая встать, а потом не удержался и подхватил дочь на руки. Она крепко прижалась к нему и обняла за шею. Ни о чем не спрашивала. Боялась услышать ответ, «С твоей мамой все в порядке», — целуя ее волосы, заверил Кристиан. Она немного переборщила с таблетками от головной боли, но скоро поправится. Он говорил детям это и вечером, пока доктор с помощью Морица проводил с Бертой свои процедуры. Он даже уложил спать Исаака, сто раз заверив его, что ничего плохого не случилось. Хельга отказалась уходить в свою комнату и легла вместе с братом, Шептала что-то успокаивающее и гладила мальчика по волосам. Она вела себя совсем как взрослая, но все-таки была испуганным ребенком. Маме просто нужен отдых. Кристиан осторожно опустил Хельгу на кровать, рядом с крепко спящим исааком, Укрыл и обхватил теплыми руками ее ледяные ступни. Она спит, но к обеду проснется. И ты поспи, детка. Ничего не бойся. «Мы все приглядываем за мамой». Хельга молча смотрела на него, бледная и с кругами под глазами, и Кристиан сидел рядом до тех пор, пока она не заснула. Убедившись, что ее дыхание ровное и спокойное, он еще раз заглянул к Берте. Доктор встрепенулся и успокаивающе улыбнулся, после чего Кристиан спустился в гостиную. Со стороны кухни материализовался морец, который тоже не знал покоя в эту ночь. «Найдите мне Ганса», — попросил Кристиан. «И сварите кофе, пожалуйста». «Ганс с ночи здесь!» С легкой ноткой неодобрения отозвался Морец. Видимо, его запасы провизии подверглись суровому испытанию. «Отлично». Кристиан слабо порадовался тому, что этот мальчишка всегда умудряется быть там, где нужен, и прошел на кухню решив в столь ранний час не утруждать себя формальностями. Ганс развалился в кресле у очага и с умным видом читал справочник Камердинера, позаимствованный, очевидно, у Морица. «У этих бедолаг правил больше, чем в армии», — широко зевнув, сообщил он, как только увидел Кристиана. «Как ваша жена, Ирре?» Она выкарабкается. Морец громко всхлипнул, и принялся хлопотать над кофе. А Кристиан прошелся туда-сюда, сгоняя из себя Флору усталого отупения. «Ганс», — проговорил он задумчиво. «Ганс, Ганс, устройте мне встречу с Оскаром, внуком старикали. Срочно. Я хочу поговорить с ним сегодня же». «Так ведь это...» Ганс озадаченно почесал в затылке. «Семья Ли в трауре!» «Скажите ему, что это дело не терпит отлагательств и что речь идет о смерти его деда». Мальчишка какое-то время размышлял с таким усердием, что брови ходуном ходили на его простодушном лице. Потом его взгляд прояснился. «Понимаю», — наконец сказал он. «И передайте Гертруде», — попросил Кристиан, нисколько не сомневаясь, к кому именно Ганс обратиться за помощью при этом поручении. Что я был бы рад встретиться с нею тоже. «Моя трагическая гибель на водах отменяется?» — оживился Ганс. «Пока не знаю», — честно признался Кристиан. Ганс поёрзал, дождался, пока морец поставит на стол две чашки кофе, залпом выпил свою и только потом потянулся к старенькому пальто. Кристиан подумал что надо бы выписать мальчишке хорошую премию. Ганс все еще жил у Катарины, объясняя это тем, что старушке одиноко и страшно. Но, кажется, на самом деле эти двое просто прекрасно поладили, проводя вечера за кларетом и картами. «Друг мой», — обратился Кристиан к Гансу, когда тот уже готов был покинуть кухню. «Не могли бы вы по дороге забежать к Эльзе и рассказать ей последние новости? Сегодня меня не будет в конторе. Все новости. педантично уточнил Ганс, имея в виду встречу с Оскаром. Уж будьте так любезны, кивнул Кристиан. Скрывать ему от Эльзы было нечего. Впрочем, тут же напомнил он себе, о ее учителе математики, Фейсере, рекомендовавшему Сирота к клану Ли, все еще не было сказано ни слова. Как только дверь за Гансом закрылась, Морец посмотрел так выразительно, скорбно, встревоженно и осуждающе, как смотрел, когда Кристиан еще был ребенком. «Ну что такое?» — грубовато спросил Кристиан, не имея ни малейшего желания слушать норовоучение. «Вам не кажется, — с прямолинейностью старого слуги заговорил Морец, — что ваша интрижка с этой лоттер зашла слишком далеко? «Посмотрите, до чего вы довели бедняжку госпожу Берту!» Кристиан, который примерно чего-то такого и ожидал, скривился, будто вместо кофе ему в рот попал лимонный сок. «Берта всего лишь случайно приняла двойную дозу морфия», — сухо ответил он. «Так вы и скажете ее отцу. За которым, кстати, хорошо бы послать». Морец поджал губы и промолчал. Вид у него был весьма недовольный. Андрес Кох, отец Берты и дяди Стефана, был, по мнению крестьяна, примерским человеком. Благодушный, с круглым брюшком, кудахтающим женским смехом, он прятал за мягкими манерами злобный нрав и неглубокий, но расчётливый ум. Тем не менее он был щедр, и на преданное, которое принесла Берта, Кристиан построил свой величественный Грандис. Однако Андрес не забыл добавить в брачный договор пункт, согласно которому зять будет обязан вернуть все, что построено на эти деньги в случае развода. Знал бы Кристиан наперед, ужом бы извернулся, а приданого не трогал. Но ничто не могло тогда предвещать, что однажды он всерьез задумается о разводе. Сейчас, впрочем, Ни он сам, ни Андрес Кох о деньгах совершенно не думали. Они стояли в изножье кровати Берты и наблюдали за тем, как доктор поит ее теплым молоком с медом. Как же так, Берта! растерянно проговорил Андрес, тебе следовало быть внимательнее. Внимательнее! Слабым голосом переспросила Берта, и вдруг разразилась нервическим неприятным смехом. О, да! «Мне следовало быть внимательнее». Кристиан остро взглянул на Морица, и тот поспешно ухватил Исаака и Хельгу за руки, приговаривая. «Ну, давайте, маленькие господа, пора завтракать». Исаак немедленно разревелся, а Хельга торопливо вытолкала его в коридор. У Кристиана сжалось сердце. Его дочь была еще слишком юна для подобных испытаний, однако сомнений не оставалось. Она правильно понимала, что именно случилось с ее матерью. И теперь выступала союзником Кристиана, защищая вместе с ним Исаака. «Да, мне следовало быть внимательнее», — лихорадочно бормотала Берта, отталкивая от себя стакан, доктора и закрываясь от всех руками. «Мне следовало вешаться, а не травиться». «Что?» — переспросил Андрес пораженно. Крестьян, о чем толкует эта девочка? Бредит, сердито ответил он. Еще час назад он просил Берто не пугать детей еще больше и не говорить о попытке самоубийства. Она смотрела на Крестьяна мутным и ускользающим взглядом, но нашла в себе силы кивнуть. И вот новое представление. Вы не могли бы дать ей успокоительных? спросил Крестьяну доктора. Нет, нет, ответил он испуганно. Надо пробуждать ее нервическую деятельность, а не усыплять. Дочь моя! Андрес сел на кровати с другой стороны от доктора. Что ты такое говоришь? Берта устало откинулась на подушки, приступ прошел, и теперь только слезы текли по ее бледным щекам. Не хочу здесь оставаться, прошептала она. Не могу забери меня домой папа андрес растерянно погладил ее по руке а потом перевел потемневший взгляд на кристиана и что ты с ней сделал спросил он резко посмотри в каком состоянии моя дочь кристиан ничего не ответив развернулся и вышел из спальни внизу его уже ждала записка с адресом от ганса дверь неприметного Но добротного особняка открыла Гертруда Штайн лично. Она была вся в черном, но по-прежнему ослепительна. Эту красоту было ничем не скрыть. Кристиан! Гертруда протянула ему обе руки. Сейчас не лучшее время для визитов, но это не терпит отлагательств. Он на правах будущего родственника поцеловал ее пальцы. Да, конечно! Гертруда рассеянно кивнула и шепнула. «После мне тоже нужно с вами поговорить. Пойдемте, я провожу вас к своему кузену. Он человек широких взглядов и большой умница». Шурша юбками по натертому до блеска полу, сообщила она мягко. «Вы можете говорить при нем открыто и смело». Дом был обставлен скромно и даже аскетично. Никакой позолоты и запаха пряностей. Гертруда постучала в одну из дверей, а потом лично открыла ее перед Кристианом. «Прошу». Оскар Гаспар приподнялся из-за стола темного дерева навстречу. Если его двоюродная сестра была невозможной красавицей, то Оскару такой роскоши не досталось. Он был невысок, смугл, узкоглаз, но в его манере держаться — Виталий — неуловимая раскованность и изящество. «Кристиан Эре! Оскар первым протянул ему руку. «Мой будущий родственник, как я понимаю. Как учтиво с вашей стороны принести свои соболезнования?» Его рукопожатие было крепким и коротким. «Я пришел не только для этого», — сказал Кристиан, не найдя в себе сил на ответную вежливость. «Да, да». Оскар прошелся по кабинету, открыл дверь и крикнул кому-то, чтобы принесли им чая. Кристиана передернула. Хватило ему чая от клана Ли. Вы ведь были возле моего деда в момент его смерти, уточнил Оскар. В момент его убийства. Кристиан без спроса уселся на диван. Я пришел сказать, что вашего деда убили. Вот как. — отозвался Оскар задумчиво и уставился на Кристиана умным и ясным взглядом. «Каким же образом это случилось?» «Его отравил человек по имени Матиас Вайс. Вы можете знать его как джина Манчини», — спокойно ответил крестьян. «Собственно, по этой причине я и настаивал на том, чтобы прервать ваш траур и прийти к вам до похорон». «Возможно, вы сможете найти следы яда при вскрытии». «Даже так?» — Оскар покачал головой, будто не веря собственным ушам. «И по какой же причине этот человек с двумя именами совершил такое?» «Согласно моим данным, в обмен на убийство господина Ли, его сын, Бруно, подарил бы Матиасу Вайсу свободу». «Бруно...» — повторил Оскар безо всякого удивления. «Как любопытно. Но о какой свободе вы говорите? Насколько я знаю, моя семья не занимается работорговлей. Стало быть, вы не знаете о сиротках из приюта любви и послушания? В таком случае это длинный разговор». «К счастью», — Оскар скупо улыбнулся ему, — «я никуда не спешу. «Позвольте мне только отдать несколько распоряжений, а пока выпейте чаю». «Могу я попросить кофе?» — взмолился Кристиан. Из кабинета Оскара Кристиан вышел через добрых два часа, и его тут же подхватила подругу Гертруда. «Ради всего святого!» — воскликнула она досадливо. «О чем вы там говорили так долго?» Они вышли в сад, И крестьян с наслаждением втянул в себя свежий весенний воздух. Возможно, сказал он, я дал вашему кузену оружие против вашего дяди Бруна. Как это мило с вашей стороны, она скорчила очаровательную гримаску. Бруно точно заставил бы меня выйти замуж за этого надутого Павлина. Вы уж простите, что я так про вашего родственника. А Оскар? с интересом спросил Кристиан и глазом не моргнув. В Стефани действительно было что-то от павлина. «А с Оскаром я смогу торговаться. Как я вам уже говорила, он передовой человек и верит в эмансипацию. Женщине не обязательно быть замужем, чтобы приносить пользу для семьи. Но и вы, мой дорогой Кристиан, пойдите мне навстречу». «Всем, чем смогу», — заверил он ее. «Продайте мне благотворительный фонд, молю вас!» — выпалила Гертруда. «Я щедро вам заплачу!» «Что?» Кристиан ушам своим не поверил. Стрихнуть со своего балласта этот никчемный фонд, от которого много хлопот и никакой пользы, да еще и навариться на этом?» «Даже не знаю», — ответил он медленно. «Репутация благотворителя очень полезна для банкира. «Да будет вам!» — Гертруда покачала головой. «Не становитесь жадиной!» «Присылайте своего поверенного», — смягчился Кристиан. «Но вы уверены, что в этой схватке победит Оскар, а не Бруно?» «Время грубой и тупой силы прошло», — уверенно ответила она. «Теперь, чтобы возглавить клан, требуется нечто большее». Дома Кристиан застал Хельгу, которая, сидя у камина, читала сказку Исааку. Она бросила осторожный взгляд на отца и сообщила. «Дедушка ждет тебя наверху. Он очень взволнован». Кристиан наклонился и обнял их обоих, целуя в макушке. Ему очень не хотелось снова разговаривать с Андресом, но он не видел возможности избежать этого. «Я скоро к вам вернусь», — пообещал он. «И мы выйдем погулять, да?» «А мама?» — спросил Исаак. «А маме еще несколько дней следует полежать в кровати». Кристиан взлохматил ему волосы, вздохнул и отправился к тестю. Андрес ждал его в будуаре, прилегающем к спальне Берты. Он нервно курил и листал газету. «Моя дочь спятила!» — прорычал он, едва завидев Кристиана. «О каком к дьяволу разбитом сердце она толдычит?» «Понятия не имею», — ответил крестьян сдержанно. «Как вы понимаете, подобные вещи не принято обсуждать между супругами. Она действительно пыталась покончить с собой. И этого я тоже не знаю. Я был уверен, что она случайно приняла слишком много морфия». «Из вас получился надиво нерадивый супруг!» рявкнул Андрес злобно. Кристиан сдержался от ответной резкости. Его грела мысль о том, что совсем скоро от Матеса Вайса и мокрого места не останется. Даже самые цивилизованные отпрыски старикали никому не спустили бы убийство главы клана. Почему-то ему казалось, что смерть Вайса исцелит Берту, хотя в этом уму заключении и не было никакого смысла. Или же она исцелит его самого. Послушайте, Кристиан, я думаю, Берти пойдет на пользу какое-нибудь тихое заведение, где лечат таких нервных дамочек. Подавшись вперед, произнес Андрес. Вы собираетесь засунуть ее в психушку? Изумился Кристиан. Ради бога, Андрес, это же ваша единственная дочь. Да, да, дочь! воскликнул Андрес раздраженно. Самоубийство, экая глупость! Да если слухи об этом распространятся, мы же в глаза людям не сможем смотреть. Клеймо, клеймо на всю оставшуюся жизнь. Я не позволю своей жене оказаться в психиатрической лечебнице, отрезал Кристиан. Возвращайтесь к себе, Андрес. Я уверяю вас, что слухов не будет. Да неужели? Однако слухи о вашей любовнице блуждают по всему городу. И добро бы это была приличная кокотка. Так вы черт знает, что себе завели!» «Оставьте это», — Кристиан поднялся и направился к спальне Берты. «Не разочаровывайте меня, Эрре!» Угрожающе прошипел ему в спину дрожайший тесть. Берта все еще находилась во власти одуряющей полудрёмы. Между сном и явью. Доктор возле ее постели сменился сухощавой сиделкой, которая молча вышла из комнаты при появлении Кристиана. Милый, прошелестела Берта, когда он склонился над ней. Нашла его руку и слабо сжала. Мне так плохо, все будто в тумане, и тошнит без конца. Все наладится, пообещал Кристиан. Вот увидишь. Я хочу уехать, прошептала она и с усилием притянула его ладонь к щеке. Далеко, куда-нибудь, где не будет никого, кого бы я знала. Я даже имя свое ненавижу. Сама себя ненавижу. Я хочу перестать быть Бертой Эрре. И кем же ты хочешь стать? Не знаю. Маргаритой, может быть, или Вайлет. Вайлет, повторила она мечтательно. Женщины с таким чудесным именем не грустят. Они счастливы. Давай разведемся, Берта! тихо предложил Кристиан. Сквозь муть ее взгляда что-то вспыхнуло. Да, всхлипнула Берта. Пожалуйста.